Глава вторая. Дальнейшие события. К шести часам вечера пассаж Дю Сумон превратился в поле сражения. В одном конце его находились мятежники, в другом — войска. Перестрелка шла от решетки к решетке. Барабаны били сбор, национальная гвардия поспешно надевала мундиры и вооружалась, легионы выступали из мэрий округов, полки выходили из казарм. Против пассажа Деланкар один барабанщик пал под ударом кинжала. Другой был атакован на Лебяжьей улице 30 молодыми людьми, которые разбили его барабан и отняли у него саблю. Третий был убит на улице Гранье Лазар. Три офицера один за другим были убиты на улице Мишель Леконт. Восстание превратило центр Парижа в недоступную и спалинскую, извилистую цитадель. Там был очаг движения. Там очевидно и готовился главный удар, остальное было не более как мелкие стычки. В центре ещё не дролись, и было ясно, что решение вопроса подготавливается именно там. В некоторых полках солдаты были в нерешительности. Они помнили народную овацию, встретившую в июле 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Огромные патрули с полицейскими во главе объезжали охваченные движением улицы. Со своей стороны, мятежники тоже расставляли караулы на перекрёстках и отважно высылали патрули за черту баррикад. Обе стороны выжидали. Правительство держана готови армии ещё колебалось. Наступила ночь. Слышался звон набатного колокола на колокольне Сен-Мэри. Национальная гвардия из окрестностей Парижа поспешно в беспорядке сбегалась в город. Батальон 12-го кавалерийского полка примчался из Сен-Дени. Из Курбвуа явился 14-й пехотный полк, батареи военной школы заняли позицию в каруселе, из Венсена везли пушки. В Тюэлери царила тишина, Луи Филипп был спокоен. Тюэлери – королевский дворец в Париже. Луи Филипп – герцог Орлеанский. В 1830 году крупной французской буржуазией был провозглашен королем, низвергнут революцией 1848 года. Глава третья. Своеобразие Парижа. Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обыкновенно во время волнений общая физиономия Парижа остается до странности спокойную, мятеж ограничивается только известными пунктами. Однако на этот раз, во время вооруженного восстания 5 июня 1832 года, великий город испытывал нечто такое, что великий город испытывал нечто такое, Что быть, может, оказывалось сильнее его. Он испугался. Повсюду, даже в наиболее отдалённых кварталах, среди бела дня двери, окна и ставни наглухо запирались. Храбрые люди вооружились, трусы прятались. Многие улицы сделались пусты, как они бывают пусты рано поутру, распространялись тревожные слухи. Настал вечер, но театры не открылись. Патрули разъезжали по городу, Обыскивали прохожих, задерживали подозрительных. К 9 часам было арестовано более 800 человек. Префектура полиции, консьержери и Лафорс были переполнены. Консьержери и Лафорс тюрьмы в Париже. В консьержери, длинное подземелье, называемое Парижской улицей, было сплошь завалено соломой, на которой как попало валялись арестанты. В других местах арестованные спали в повалку прямо под открытым небом. Повсюду чувствовалась тревога, и необычный для Парижа трепет. Горожане забаррикадировались у себя в домах. Жёны и матери были в смертельном беспокойстве. Со всех сторон только и слышалось: "Ах, боже мой, он ещё не вернулся". Издали слабо доносился стук колёс. Стоя на порогах дверей, прислушивались к крикам, к шуму, к смешанному гулу, к неясным звукам. Говорили: "Это кавалерия или это конная артиллерия?" прислушивались к звукам сигнальных рожков, к барабанному бою, оружейной стрельбе и больше всего к заунывному звону набатного колокола в Сен-Мэри, ожидали первого пушечного выстрела. Но углах улиц внезапно появлялись люди и снова исчезали, прокричав: "Расходитесь по домам!" Тогда все спешили запереть двери. Чем всё это кончится, думали встревоженные обитатели. Час за часом, по мере того, как спускалась ночь, Борис всё сильнее озарялся пламенем восстания. Книга 8. Малый атом борется с бурей. Глава 1. Несколько слов о происхождении поэзии Гавроша. В тот момент восстания, когда столкновение народа с войсками у Арсенала вызвало обратное движение в толпе, Следовавшей за гробом Ламарка вдоль бульваров, произошло всеобщее смятение. Толпа заколыхалась, ряды разорвались, все бросились бежать, одни с грозными криками, требуя боя, другие с побледневшими и спуганными лицами. Могучий поток, заполнявший бульвары, разделился в один миг и хлынул направо и налево, чтобы затем разделиться мелкими потоками сразу по двумстам улицам и наполнить их шумом прорвавшейся плотины. В эту самую минуту по улице Мениль-Монтан шёл мальчик с цветущей веткой в руках. Проходя мимо лавочки, принадлежавшей торговке старьём, он увидел выставленный там старинный сидельный пистолет. Мальчик бросил ветку на мостовую и крикнул: "Мамаша, я беру у тебя взаймы эту машину!" и схватив пистолет, бросился бежать. Минута-две спустя кучка испуганных буржуа, спасавшихся бегством по улицам Амло и Бас, Встретила этого мальчика, который размахивал пистолетом и распевал стихи на известный мотив при свете луны. По ночам низги не видно, днём светло и ясно. Мой стишок буржуям не нравится ужасно. Ту-ту, будьте начеку, шапки с острыми верхами. Это был маленький говрош, снарядившийся на войну. Дойдя до бульвара, он заметил, что у пистолета не достаёт собачки. Кто был автор куплета, под который он маршировал и других песен, распеваемых им при разных случаях, мы не знаем. Очень может быть, что он сам. Впрочем, Гаврош хорошо знал все народные песни и сам добавлял к ним любую от себя тину, какая только ему приходила в голову. Будучи вольной пташкой и воспитанником мостовой, он создавал попури из голосов природы и голосов Парижа. Он соединял репертуар птичий с репертуаром мастерских Кажется, он был в продолжении целых 3 месяцев типографским учеником. Вообще, Гаврош был очень образованный мальчишка. На утро после той ночи, когда он приютил двоих ребят, он вытащил их из слона, разделил с ними завтрак, который неизвестно где добыл, затем ушёл от них, доверив их той доброй матери улицы, которая воспитала его с самого. Уходя от ребятишек, он назначил им вечером свидание на том же месте и сказал на прощание: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 С той ночи прошло уже несколько месяцев, в течение которых Гаврош, почесывая голову, не раз говорил себе, «Куда же это девались, мои ребятки, черт их возьми!» Между тем, с пистолетом в руках он дошел до улицы Понтошу. Он заметил, что на этой улице была отперта только одна лавка, и при том лавка пирожника. Точно сама судьба позаботилась дать ему возможность полакомиться яблочным пирожным, прежде чем броситься в неизвестное. Гаврош остановился... Ощупал себя, порылся в карманах, даже вывернул их, не нашёл в них ничего, ни одного су, и закричал во всё горло: "Караул! Ограбили!" Очень грустно, когда тебя лишают пирожного. После этого он продолжал свой путь. Вскоре он был уже на улице Сен-Луи. Переходя через улицу Поле-Рояль, он решил вознаградить себя за отказ от яблочного пирожного и немало поризвился срывать со стен театральные афиши. Встретив в конце улицы группу хорошо одета горожан, по виду людей состоятельных, он пожал плечами и разразился следующей философской тирадой, полной желчи. Ох уж эти мне рантье, глаз не видать от жиру, жрут да от валу с утра до ночи, объедаются вкусными вещами. Деньги что ли им девать некуда? Должно быть так. Вот они и жрут так, что брюхо разносит. Глава вторая. Гаврош в походе. Размахивая среди улицы пистолетом без собачки, столь важное общественное дело, что Гаврош с каждым шагом всё больше и больше приходил в азарт. Он запел было марсельезу, но то и дело обрывал её, чтобы выкрикнуть что-нибудь вроде следующего: Всё идёт прекрасно. У меня сильно болит левая лапа. Я ушиб свой ревматизм, но всё-таки я доволен, граждане. Пусть хорошенько держатся буржуа, когда я запою им с ног сшибательную песенку. Что такое сыщики? Те же собаки, черт бы их побрал. Впрочем, не нужно оскорблять собак такими сравнениями. Не мешало бы быть собачке и на моем пистолете. Я прямо с бульвара, друзья мои. Там так и кипит, бурлит, брызжет во все стороны. Пора бы и пену снимать с горшка. Вперед, храбрецы! И пускай прольется кровь врагов. Я отдаю жизнь отечеству, «Не видать не больше своей душеньки, все кончено, но мне на это наплевать, да здравствует веселье! Будем драться, дьявол их раздави! Довольно с меня деспотизма!» В эту минуту споткнулась и упала лошадь, проезжавшего мимо Улана национальной гвардии. Гавруш бросил свой пистолет на мостовую, поднял Улана, потом помог ему поднять и лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и продолжал путь. На улице Тариньи всё дышало спокойствием и миром. Эта апатия, свойственная кварталу Маре, представляла странный контраст со страстным шумом, стоявшим на окрестных улицах. На пороге одной двери тараторили четыре кумшки. Немного спустя, проходя мимо отеля Ламуанён, Гаврош воскликнул: "Вперёд, на бой!" На него вдруг напала тоска. Он взглянул на свой пистолет полным упрёков взглядом. Точно хотел пристыдить его и сказал: "Вот я действую, а ты должен бездействовать. Настоящая собака может отвлечь от собачки пистолетной". Мимо пробегала тощая дворняжка. Гаврош почувствовал к ней жалость. "Бедный пёсик", сказал мальчик. "Ты знать проглотил бочонок, у тебя под шкурой торчат все его обручи". Затем он свернул к Кором-сент-Жерве. Глава 3 Справедливое негодование цирюльника. Достойный цирюльник, прогнавший тех молюток, которых Гаврош приютил в гостеприимных недрах слона, был в эту минуту занят в своей лавочке бритьём старого солдата, служившего ещё при империи. Завязалась беседа. Цирюльник понятно говорил с ветераном о волнениях в городе, потом о генерале Ламарке, от Ламарка они перешли к императору. Сударь А как ездил император верхом? спрашивал цирюльник своего собеседника. Плохо, отвечал солдат. Он не умел падать, поэтому никогда и не падал. А что, хороши были у него лошади? Должно быть, отличные. Я разглядел его коня в тот день, когда он пожаловал мне крест. Это была скаковая кобыла вся белая. У неё были широко расставленные уши, тонкая голова с чёрной звёздочкой на лбу, длинная шея, крепкие колени, крутые бока. сильный круп. Она была больше 15 и 5 ростом. Славная лошадка заметил Црюльник. Да, таков был конь его величества. Црюльник почувствовал, что после этих слов будет приличнее немного помолчать. С минуту выждав, он продолжал разговор. Кажется, императора был только один раз ранен, неправда ли, сударь? Солдат ответил спокойным и важным тоном бывалого человека. Да, в пятку под Регенсбургом. Я никогда не видел его так хорошо одетым, как в тот день. Он был такой чистенький, точно новенький СУ. «А вы, господин ветеран, наверное, много раз были ранены?» «Я-то!» — воскликнул солдат. «О, нет! Не так уж много!» «В битве при Маренго я получил два сабельных удара по затылку, при Аустерлице одну пулю в правую руку, другую при Иене в левое бедро, при Фридланде мне въехали штыком вот сюда». При Бородине меня угостили в семью или в восемь ударами пикой в разные места, при люцении осколком бомбы мне раздробил палец. Ах да, ещё при Вотёрлоу мне угодила картечная пуля в бедро. Вот и всё. Как хорошо умирать на поле сражения, с пафосом воскликнул царюльник. Честное слово, я бы лучше согласился получить пушечное ядро прямо в живот, чем понемногу медленно издыхать в постели от болезни. возиться с докторами, аптекарскими снадобьями, с принцовками, припарками. Правильно, правильно одобрил солдат. Едва он выговорил последнее слово, как стены ловчонки вздрогнули от сильного треска. Одно из оконных стекол разлетелось в дребезги. Цирюльник помертвел. «Господи, вот и оно!» — вскричал он. «Что такое?» — спросил солдат. «Да пушечное ядро!» «Вот ваше ядро!» — сказал солдат, И поднял предмет, покатившийся по полу. Это был булыжник. Перекмахер подбежал к разбитому окну и увидел Гавроша со всех ног удиравшего по направлению к рынку Сен-Жан. Проходя мимо лавки цирюльника, Гаврош, до сих пор не забывший своих малышей, не мог отказать себе в удовольствии приветствовать цирюльника по-своему и бросил в окно камень. "Видите", воскликнул цирюльник из белого сделавшись лиловым. "Эти негодяи творят зло!" ради самого зла. Ну что я сделал этому мальчишке? Глава четвёртая. Ребёнок удивляется старику. На рынке Сен-Жан, где уже был обезоружен один военный пост, Гаврош присоединился к группе людей, во главе которой находились Анжоль Рас, Курфейрак и Феилли. Эта компания была почти вся вооружена. к ней примкнули шедшие навстречу Богарель и Жан Прувер. У Анжоля Раса было двуствольное охотничье ружьё, у Комфера ружьё Национальной гвардии с номером легиона. За поясом у него были заткнуты два пистолета, выглядывавшие из-под расстёгнутого сюртука. У Жана Прувера был старый кавалерийский мушкет, у Богареля карабин. Курфейрак размахивал тростью с обнажённым кинжалом, Фильги тоже с обнажённой саблей в руке шёл впереди и кричал. Да здравствует Польша. Да здравствует Польша, возглас, вызванный ещё не утихшими в то время отголосками польского национально-освободительного восстания 1830-1831 годов. Компания шла по набережной Мурлан. Все были без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождём, с молнией в глазах. Гавруш спокойно подошёл к ним и спросил: "Куда идёте?" Иди с нами, ответил Курфейрак. Позади Ильи шёл или вернее прыгал Богарель, чувствуя себя среди мятежа как рыба в воде. На нём был огненного цвета жилет, и он выкрикивал слова самого сокрушающего свойства. Его жилет смутил одного прохожего, который в ужасе крикнул: "Красные идут! Красные!" передразнил его Богарель. "Что за смешные страхи, гражданин? Что касается меня,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 Все были вооружены палками и штыками. У некоторых, как у Камфера, за поясами были заткнуты пистолеты. В этой толпе шагал с другими старик, с виду очень дряхлый. Он был без оружия и, видимо, старался не отставать от толпы, хотя мысль его очевидно витала где-то далеко. Гаврош заметил его. Как Сакса, спросил он Курфейрака. Видишь старик, ответил тот. Это был Мабев. Глава 5. Старик. Расскажем, что произошло несколько ранее. Анжуль Расс и его друзья находились на бульваре Бурдон, возле хлебных магазинов, в ту минуту, когда драгуны преградили путь толпе, следовавшей за гробом Ламарка. Анжуль Расс, Курфирак и Комфер были из тех, которые шли по улице Боссомпьер с криками на баррикады на улице Леди Гьер. Они встретили старика, привлекшего их внимание тем, что он шел зигзагами, точно пьяный. Вместо того, чтобы надеть шляпу на голову, он нес ее в руках, хотя все утро лил дождь, не прекратившийся и теперь. Курфейрак узнал в этом старике Мабефа. Он знал его, потому что не раз провожал Мариуса до дверей его дома. Зная мирный и более чем робкий характер этого старого буквоеда, Курфирак был очень удивлён, встретив его среди толпы, в двух шагах от кавалерии, под пулями, с обнажённой головой, на которую немилосердно хлестал дождь. Курфирак подошёл к Мабефу, и между двадцатилетним молодым мятежником и восьмидесятилетним мирным старцем произошёл следующий разговор. Господин Мабеф, идите домой. Зачем? Будет суматоха. Отлично. Будут работать саблями, стрелять из ружей. Отлично. Будут стрелять и из пушек. Отлично. А вы куда идете? Не извергать правительство. Отлично. И старик пошел за ними. С этой минуты он не произнес больше ни слова. Шаги его вдруг сделались тверды. Рабочие хотели было взять его под руки, но он отказался. Он шел в первых рядах и шагал уверенно, но лицо у него было как у лунатика. «Молодчина, старик!» — говорили о нем студенты. В толпе пронесся слух, что этот старик — бывший член конвента. Толпа завернула на улицу Вера-Ри. Маленький гаврош выступал впереди, распевая во всю глотку и изображая из себя живой кларнет. Толпа направлялась к Сен-Мири. Глава шестая. Новые приверженцы. Толпа росла с каждой минуты. Блесс улицы Билет к ней присоединился человек высокого роста с седеющими волосами. Курфейрак Анджулера се конфир, тот же заметили его суровую и решительную физиономию, но никто из них его не знал. Гаврош, занятый пением с свистом, гоготанием, прыганием, стучанием вставни лавок рукояткой своего пистолета, не обратил внимания на этого человека. На улице Верари всем пришлось идти мимо домов, в котором жил Курфейрак. Вот и отлично, сказал Курфейрак. Я забыл взять свой кошелёк и потерял шляпу. Он вышел из рядов, поднялся в свою квартиру и взял там кошелёк и старую шляпу. Кроме того, он захватил и довольно объёмистый квадратный ящик, величиной с большой чемодан. Этот ящик был спрятан у него дома среди грязного белья. После этого он со всех ног бросился догонять товарищей. Догнав, он одному из них вручил свой сундук. Толпа не всегда может идти туда, куда хочет. Её часто уносят словно порывом ветра. Она миновала Сен-Мэри и сама не зная, как очутилась на улице Сен-Дени. Книга 9. Каринф. Глава 1. История Каринфа со времени его основания. Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто, со стороны рынка и глядя на помещающуюся по правую руку против улицы Мон-де-Тур лавку корзинчика, над которой вместо вывески висит корзина, изображающая Наполеона Бонапарта и украшенная надписью «Наполеон сделан весь из ивы», не подозревают, какие страшные сцены разыгрались на этом самом месте всего лишь 30 лет тому назад. Там была в то время улица Шан-Врери, Или как она называлась в старину, Шан-Вэрири, на которой находился известный кабачок Каринв. На эту знаменитую баррикаду улицу Шан-Вэрири, ныне давно покрытую мраком забвения, мы хотим пролить немного света. Желающие в точности представить себе этот квартал, пусть вообразят букву N, касающуюся вершины улицы Сен-Дени, а основанием рынка, причём одна её боковая ветвь изображается улицей Гран-Трюандри. а другая улица Шан-Врери, улица Жептит-Трюандри, составляет ее косую соединительную черту. Буква эта перерезалась с запутанными извилинами старой улицы Мон-де-Тур. Лабиринт этих четырех улиц образовал на пространстве ста квадратных туазов между рынком и улицей Сен-Дени с одной стороны и улицами Лебяжьи и Прешер с другой, Семь островков из домов разной величины, причудливой постройки, разбросанных в кривь и в кость, как попало, едва отделенных один от другого узенькими проходами, точно глыбы в каменоломнях. Прохожему при выходе с улицы Сен-Дени на улицу Шан-Врири видно, как эта последняя постепенно сужается, изображая собою как бы продолговатую воронку. Прохожему при выходе с улицы Сен-Дени на улицу Шан-Врири Видно, как это последнее постепенно сужается, изображая собою как бы продолговатую воронку. В конце этой коротенькой улицы путь к рынку вдруг оказывается перегороженным рядом высоких домов, и прохожий мог бы подумать, что очутился в глухом тупике, если бы направо и налево не было двух темных ущельей, через которые можно пройти дальше. Эти ущелья образуются узкой улочкой Мон-де-Тур, одним концом выходящей на улицу Прешер – а другим на Лебяжью и на Птит-Трюандри. В глубине этого ложного тупика, на углу правого ущелья, находится дом пониже остальных, выступающий мысом вперед. В этом-то доме около трехсот лет к ряду помещался знаменитый кабачок-каринф. Место было вполне подходящее для кабачка, и он переходил по наследству от поколения к поколению. В первом этаже была большая зала, где помещалась стойка, во втором бильярд, Между обоими витает деревянная лестница. Залятые вином столы, закопчённые стены, темнота такая, что свечи горели и посреди белого дня, вот что представлял собою этот кабак. Из нижнего помещения лестница, закрытая трапом, вела в подвал. Последний хозяин Каринфа, дядя Хьюшлу, жил во втором этаже. Его квартира сообщалась с нижней залой. посредством крутой почти отвесной лестницы, скрывавшейся за потайной дверью. Под крышей находились жалкие помещения для служанок. Кухня была внизу, рядом с залой. Дядя Хюшлу быть может родился химиком, а сделался поваром. В его кабаке не только пили, но и ели. Хюшлу изобрёл очень вкусное блюдо, которое только у него и можно было отведать. Это были фаршированные карпы. Посетители поедали это блюдо при свете сальной свечи или кинкета времен Людовика XVI за столиками, покрытыми клеенкой, вместо скатерти. Некоторые посетители приходили издалека только ради этого блюда. Как мы уже говорили, Каринф служил местом, где собирались курфирак и его друзья. Кабачок этот, собственно, был открыт Гран-Терром. В этом кабачке пили, ели, кричали, платили мало, иногда даже вовсе не платили – Но всегда встречали радушный приём. Дядя Хюшлу был добряк. Жена его, тётка Хюшлу, была очень некрасивая, бородатая женщина. Дядя Хюшлу умер около 1830 года. С его смертью исчез и секрет фаршированных карпов. Его неутешная вдова продолжала держать кабачок, но кухня испортилась и стала несносной, а вино, которое и раньше было плоховато, сделалось отвратительным. Тем не менее Курфирак и его друзья продолжали посещать Кариньв из сочувствия, как говорил Боссюэ. Верхние залы, в который помещался ресторан, обширная продолговатая комната была вся заставлена табуретами, стульями, скамейками и столами. Там же стоял старый хромоногий бильярд. В неё поднимались по винтовой лестнице, примыкавшей к прорезанному в углу зала квадратному отверстию в полу, похожему на корабельный люк. Сама зала Освещаемая только одним узеньким окошком и постоянно горевшей старинной лампой, походила на просторный чердак. Вся мебель имела такой вид, точно она была не от четырёх, а только от трёх ножек. Две служанки, которых звали Матлоттой и Жиблотой, как их звали в действительности никто не знал, помогали хозяйке подавать на столы кружки с вином и стряпню, который в этом кабачке угощали проголодавшихся. Еда подавалась в глиняных мисках. Матлота, рослая, толстая, рыжая и крикливая, была безобразнее всякого мифологического чудовища, но так как служанка должна во всём уступать хозяйке, то она была всё-таки менее безобразна, чем сама Мадам Хюшлу. Жиблота, длинная, нежного сложения, лимфатически бледная, с чёрными кругами под глазами и полузакрытыми веками, вечно усталая и изнемогающая, страдавшая, так сказать, хроническим утомлением, всегда вставала первой, а ложилась последнюю. Она кротко и молчаливо всем прислуживала, даже другой служанке, постоянно улыбаясь сквозь усталость какой-то неопределённую, точно сонной улыбкой. У входа в зал можно было прочесть тешок, написанный курфираком мелом на двери: "Если можешь, угощай, не робеешь, кушай сам".